Глава 16. Вчера, сразу после 6 вечера, пришёл Пол Уиппл, опять без предупреждения. В костюме из коричневого макрона или дакрона, короче, из лёгкой ткани для тропиков, под цвет его кожи, он выглядел почти элегантно, хотя, по-моему, явно поторопился. Стоял конец мая, но на улице было прохладно и ветрено. Во время утренней прогулки я даже застегнул пиджак на все пуговицы и не отказался бы ещё накинуть что-нибудь сверху. Когда я провёл Уипла в кабинет и усадил в красное кожаное кресло, Вулф, успевший взяться за новую книжку, отложил её в сторону, почти вежливо. Они поговорили немного о вещах, представляющих взаимный интерес, таких как суд над Марджери Олд, которую приговорили к пожизненному заключению. После чего Уипл упомянул о том, ради чего собственно и пришёл. Меня удивляет, что чек, который я прислал вам 6 недель назад, так и не обналичен, сказал Уипл. Может, вы его не получили? Я его порвал, кивнул Вулф. Напрасно. Я настаиваю, чтобы вы взяли деньги. Смешная сумма за то, что вы сделали. Однако, как я и говорил, мы заплатим столько, сколько сможем. И мы хотим заплатить. Мистер Уипл, я обижусь. Обидитесь? Безусловно. Я решил вернуть долг, что и сделал. А вы не хотите его брать. Фу. Я ни за какие деньги не согласился бы на столь фантастический контракт найти улики против той женщины. Расследование было инициировано не вами, а значит, мои обязательства остались прежними. Я всё ещё ваш должник. Это чистой воды софистика. Хорошо. Возможно, ни один человек не способен претендовать на то, что он единственный обладатель истины. Однако Протагор подошёл к этой мысли ближе, чем Платон. Если вы отправите мне новый чек, я его сожгу. Ваш сын прислал мне красиво написанное благодарственное письмо. И этого более чем достаточно. Как у него дела? В порядке. Ему пришлось нелегко, но он в порядке. У него теперь другой <космотворение> личный интерес. Вы наверняка её помните, с вашей-то памятью. Бет Тайгер. Весьма привлекательная девушка. Вольф покосился на меня, и у меня отвисла челюсть, хотя и не сразу. А тем временем Уипл продолжил: "Моей жене она нравится. Моя жена просто счастлива. Я хочу передать вам то, что она сказала на днях. Мы обсуждали процесс над миссис Олд, а затем разговор перешёл на вас. И жена сказала: "Жаль, что он не чёрный". Уипл улыбнулся. На сей раз это комплимент. Ну, если бы я был чёрным, мистеру Гудвину тоже пришлось бы им стать. Я решил не разбираться в том, что имел в виду Вулф. Я давным-давно бросил все попытки понять, как работает его мозг.